Эмма, снег налип на спину под курткой, обустроился за шиворотом, забрался в ботинки и застрял в волосах. От соприкосновения с разгоряченной кожей его комья таяли и ледяными каплями стекали по спине и шее. Холодные разряды проходили по телу, но я смеялась как ненормально, качаясь с Джейсоном в сугробах. «Я его обыграла! Моя первая игра!» И такой ошеломительный успех! Меня всегда отбирали в команду последней, ставили подальше и обзывали тюфяком. На физкультуре я предпочитала околачиваться у стенки и делать как можно меньше телодвижений. За я не мчалась и посещала тренажерный зал всего пару раз, как только переехала в ЛА. Но быстро поняла, что это не мое. Как приятно было доказать Джейсону, всему миру, а главное себе, что мое тело на что-то способно. Вымокшие, уставшие, но счастливые мы все вернулись в дом. Мокрые куртки с топками зависели вешалки, и все побежали греться у камина или у столика с бутылками алкоголя. Я-то думала, что выбрала подходящий наряд для праздника, но мое платье потемнело от мокрых пятен на спине и шее. Так что Бетти затащила меня наверх и выделила толстовку и старые джинсы. Те сидели на мне как влитые, и я пришла к выводу, что это очередная вещь, перекочевавшая на меня с Виктории. Но вот толстовка свободно болталась на плечах, зато грела со всех сторон. На груди красовалась эмблема Лос-Анджелесского университета. «Это старая кофта Джейсона еще со времен учебы», сказала Бетти с ностальгической улыбкой. Она вам очень идет. Уже второй раз на мне оказывалась одежда Джейсона. Но черная футболка не вызвала такой бури волнения в животе, когда я выкрала ее из шкафа его спальни. Незаметно для мисс Кларк я принюхалась к плотной и немного выцветшей ткани, надеясь уловить запахи ее владельца. Но пахла она лишь кондиционером для белья. Когда я спустилась ко всем, Джейсон пристроился к Адаму, Илюку, но перестал слушать, как только заметил меня. Он смотрел так... Не знаю, какие мысли закрались к нему в голову, но взгляд загорелся, отчего мне вдруг стало жарко, как по линиям в камине. «Я смотрю, тебе нравится воровать мои вещи», — с издевкой подошел он ко мне. «Карен рассказала, что ее встретила девушка в моей футболке», — подсказал он, но совсем не злился. Потому она так и разозлилась в тот вечер, а решила, что мы живем вместе. Ох, прости, я не положила в чемодан свой рабочий комбинезон для рисования и решила, что ты не узнаешь, если я позаимствую что-то из своего шкафа. Так ты была в моей комнате? Я чуть под землю не провалилась, но, слава богу, те времена, когда мы злились друг на друга по любым пустякам, давно миновали. Все тайное когда-нибудь становится явным. Теперь Джейсон знал, что я рылась в его вещах. Наверняка решил, что я из тех безнравственных и бессовестных девушек, то запросто залезут в телефон мужа, чтобы прочитать переписку, откроют пошире форточку, чтобы услышать соседскую ругань, или нарушат правила и войдут в спальню к малознакомому мужчине, чтобы покопаться в его грязном белье. «Ты вся побелела?» Джейсон рассмеялся и мягко коснулся моего локтя. «Не волнуйся ты так!» Я не стану тебя ругать». Но его касание разволновало меня сильнее, чем то, что он узнал о моем взломе с проникновением. Тело странно реагировало на Джейсона, будто меня кинули в муравейник, и по мне забегали мириады муравьев, покусывая в самых неприятных местах. Боже! Надеюсь, никто не заметил, как я вздрогнула. Я оббежала глазами в гостиную, но все занимались своими делами. Собирали лего, подливали вина в бокал, перекусывали остатками роскоши со стола. Джейсон единственный заметил мою странную реакцию, но не успел ничего сказать, потому что Бетти материализовалась из кухни и спросила, не пора ли ставить чайник и нести торт. Дети в один голос с Люком сошли с ума от восторга. Ей-богу, мальчики никогда не взрослеют, а только вырастают ввысь и вширь. Как жаль, что на территории Кларков действовало правило не помогать хозяйке на кухне. Отличный вышел бы повод сбежать от Джейсона куда подальше и не краснеть от его внимательных разглядываний. Но я была обречена. Даже подумала о том, чтобы сползти на ковер и присоединиться к строителям замка из конструктора. Но Бетти меня спасла. «Эмма, милая, вы не поможете мне со свечами?» «С радостью!» Слишком уж взволнованно открикнулась я и выдохнула, улизнув из гостиной на кухню. Несмотря на количество блюд, которые Бетти готовила не один час и, возможно, даже не один день, все столешницы на кухне блестели чистотой. Она как раз доставала гигантский торт, килограмма на четыре из холодильника, когда я вторглась в ее владение, куда запрещен вход всем и каждому. «Где у вас лежат свечи?» – спросила я. «Не беспокойся, дорогая. Гости в этом доме могут только есть, пить и развлекаться. Я позвала тебя, чтобы спросить, не сильно ли мы тебе наскучили?» В гостиной взорвался снаряд из всеобщего смеха, в котором смешивались оттенки разных тембров. Этот дом стихал лишь, когда его покидали дети и внуки, и снова запевал счастливые песни, когда они собирались под одной крышей. «Может ли наскучить семья, в которой царит уют и счастье?» От моих слов Бетти распустилась пышным бутоном. Ох, это невероятно приятно слышать любой матери. На кухонном островке появилось блюдо с гигантским тортом. Сплошь из бисквита, крема и любви. Не удивлюсь, если его приготовила сама миссис Кларк с ее дотягой к готовке и тому, чтобы накормить всех вокруг. Когда женщина становится бабушкой, В ее настройках появляется функция повышенной заботы, а еда – самый действенный способ ее проявить. Бетти залезла в навесной шкафчик и достала упаковку свечей. Целая пачка тонких полосатых палочек, половину из которых она протянула мне и предложила помочь ей воткнуть в застывшие кремовые розочки и продолжала говорить от чистого сердца. «Нет ничего важнее в этой жизни, чем семья». «Жаль, мы вспоминаем об этом лишь, когда становится слишком поздно». «Я знаю, каково это», – поделилась я, принимаясь за торт с другой стороны от Бетти. «Когда я была маленькая, то воспринимала родителей как должное, словно они всю жизнь будут читать мне сказки перед сном, помогать делать уроки или обнимать. Но когда их не стало...» Рука сама замерла с охапкой свечей. Не могла я одновременно вспоминать о семье и протыкать бисквит. Мне было восемь, но я вдруг поняла, что все хорошее не длится вечно. И любимые люди не останутся с нами навсегда, если... Если бы я знала об этом раньше, то не уворачивалась от поцелуев мамы, считая себя слишком взрослой для таких нежностей. Не отказывалась посмотреть вместе кино, думая, что куклы и игрушки интереснее родительской компании. Не злилась бы на бабушку, когда она не пускала меня на поздние встречи с друзьями. Сколько моментов я упустила. Ох, дорогая, мне так жаль твоих родных. Бетти обхватила мою руку со свечами своей. При всей черствости ее пальцев, что годами грубели от стирки руками, мытья посуды и прополки клумб, они оплакивали бесконечной нежностью. Спасибо, что пригласили, что позволили разделить с вами такой чудесный момент. Я этого никогда не забуду. Это все Джейсон постарался. Он умеет быть милым, когда захочет. Она подмигнула мне, будто знала что-то, чего пока не знала я, и вернулась к украшению торта. Это ведь он подговорил вас проведовать меня, правда? Догадалась я. Он волновался, чтобы вам не было одиноко в этом громадном доме. Каким бы сильным и независимым ни не хотел казаться мой сын, он очень ранимый и чувствительный. Для него важно, чтобы его близким было хорошо. Я так и не вернулась к торту, закопавшись с головой в свои мысли, и Бетти пришлось самой все доделывать. Близким. Мы с Жестеном были так далеки друг от друга, как самые дальние планеты Вселенной. И разделяли нас не только четыре миль, но и непохожесть характеров, мыслей и жизней. Две части уравнения, между которыми никогда не поставить знак равенства. Миссис Кларк потрепала меня по плечу, подхватила четырехкилограммовый торт, словно тот весил не больше матковатый, и запев «С днем рождения тебя!» А выплыла кораблем из кухни, где знакомый мотив подхватили все Кларки. Я пристроилась за широкой и немолодой спиной Бетти и попадала в слова, но в общее оживление я больше не попадала. Мне хотелось также, чтобы мама выносила самый печеный торт под мелодии голосов, воспевающих мое имя, чтобы немногословный отец нашел слова и с гордостью выкрикивал их. глядя на все то, что сам построил и создал, чтобы мои братья и сестры подхватили своих детей на руки и кружили их в любовном танце, и чтобы рядом стояла бабушка, привычно сложив морщинистые ладони на груди, чтобы сердце от счастья не выпархивало наружу. Но моя семья, кисти на краски, осталась в доме, который мне даже не принадлежал, и приезд к Кларкам лишь на несколько часов показался иллюзией настоящего семейного счастья. А теперь мне стало так грустно, что вместо песни к горлу подступали слезы. Осматривая поющих Кларков, я встретилась глазами с Джейсоном. Его губы двигались не в попад, потому что он смотрел на меня так, словно все понял, словно почувствовал мою печаль на расстоянии нескольких шагов и четырех тысяч миль. Ради приличия я осталась на кусочек торта, а сразу после чая засобиралась домой. «Эмма, останьтесь!» – упрашивала Виктория, пока я натягивала ботинки. «И правда, Эмма, скоро начнется турнир по настолкам!» – подхватил Люк, покачивая на спине семилетнего Фредди. «Раз уж вам удалось уничтожить моего брата в снегобол, то я просто мечтаю увидеть, как вы утрете ему нос в каждой чертовой игре!» «Папа, ты опять ругаешься?» Парадис цепил свои ручонки на груди и напыжился от неодобрения. Он напоминал старичка в теле ребенка, что на досуге любил поучать молодежь. Пусть эта молодежь и была на тридцать лет его старше. «Извините, но мне уже пора. Когда пришла очередь дубленки, я вспомнила, что на мне по-прежнему болтается толстовка Джейсона. Наверное, нужно было переодеться перед уходом. Можешь оставить себе». В дверном проеме появился Джесси. «Не могу. Она ведь твоя. Твое платье все еще сохнет. Если тебе так не понравилась моя вещь, то просто оставь ее в моем шкафу. Он с издевкой поиграл брови. Ты ведь теперь знаешь к нему дорогу?» «Братишка, ну скажи, чтоб она осталась, как маленький ребенок-люк. Ей-богу, некоторые мужчины никогда не взрослеют. Настоящий же ребенок, висящий на нем, как обезьянка». Походил на взрослого больше, чем Люк Кларк. Мы ведь только разогреваемся. Прости, братец, но мне тоже нужно собираться. Плечо Джейсона просочилось между братом и сестрой и взбаламутило шепоток воздуха в сантиметре от меня. Когда он потянулся за своим пальто, Джейсон Кларк не изменял женщинам и хорошему вкусу в одежде. Жара Лос-Анджелеса сказывалась на нем. Приехать в такую стужу в такой легкой верхней куртке Может только истинный калифорниец. Легкий карамельный загар на его выбритых щеках только поддакивал тому, что Джейсон привыкает к новой жизни. Но виновник торжества никак не хотел мириться с тем, что его праздник подходит к концу. Свечи давно потухли, вино в бутылках почти закончилось, а замок из лего до сих пор не собран. Но твой самолет только через полтора часа. Я, конечно, осведомлен о твоей пунктуальности. Но зачем же ехать так рано? Джейсон замотался в кашне и всунул ухоженные ладони в кожаные перчатки. Сперва я думал заехать домой и взять кое-что из вещей. Он посмотрел на меня. Ты ведь не против, если я ненадолго заскочу? Не успел я ответить, как прибежали дети и стали обнимать меня на прощание. За ними пришагала Бетти с целой сумкой, набитой едой со стола. В дом Кларков приходили с пустыми руками, но никого. с пустыми руками не выпускали. Последним в прихожую вышел отец Джейсона, и стало совсем уж тесно, но от этого радушие момента только усилилось в сто крат. Был очень рад познакомиться с вами, Эмма. Кроткий человек с седой головой и сутулыми плечами выговорил целое предложение в мой адрес, чем поразил всех домашних. Надеюсь, мой сын вас не обижает. Больше нет. Улыбнулась я, подмигивая Джейсону. Мы с ним заключили временное перемирие. Я очень благодарна вам всем за приглашение и тоже была рада познакомиться, мистер Кларк. Нет-нет, замотал тот своей сединой и сказал ровно то, о чем предупреждал Джейсон. Никаких, мистер Кларк, зовите меня, просто Роджер.